Глава 27. Храм удовольствия и серпа Тенкаменина. Спенс с Анастасией на борту пересек Атлантику прямым курсом на регион Субсахары. Расстояние, которое разделяет Америку и Африку, гораздо короче, чем представляет себе большинство людей. Его можно пройти меньше чем за три дня. Судна уже прибыло в гавань памяти, а североамериканские серпы все еще искали настасию где-то на дальнем конце Южной Америки. В смертную эпоху гавань памяти называлась Монровией, но грозовое облако решило, что мрачное прошлое этого региона, времена кабалы и рабства, а затем плохо спланированной репатриации, требует нового имени, которое не оскорбляло бы никого. Само собой люди сочли себя оскорбленными, но облако настояло на своем и, как это случалось со всеми его решениями, оказалось право. Серпа Анастасию встретил сам верховный клинок Тенкаменин. Будучи ярым противником Годдарда, он согласился предоставить ей тайное убежище. «Столько шума из-за серпа юниора!» — добродушно загремел он, приветствуя гостю. Его мантия, яркая, разноцветная, была искусно смоделирована так, чтобы символически отображать все многообразие исторических культур его региона. не волнуйся малышка ты в безопасности и среди друзей малышка посуэла называл ее мео аньо мой ангел что было весьма приятно но малышка звучала уничижительно анастасия дипломатично промолчала но при этом выпрямилась и высоко подняла голову как подобает почтенному серпу вместо нее высказался высказалась джерри «Не такая уж она и маленькая». Верховный клинок окинул Джерри подозрительным взглядом. «Это ты еще кто?» «Я Джерри Касабирани, капитан судна, успешно доставившего серпа Анастасию в ваши гостеприимные объятия». «Я о тебе слышал», — сказал Тин Каменин. «Ты весьма известная личность, старьевщик». «Я спасатель», — поправил Джерри. нахожу потерянное и исправляя безнадежно сломанное учту сказал тим каменнин благодарю за отличное обслуживание В верховный клинок обнял анастасию за плечи и повел прочь с причала свито последовало за ними Ты наверное устала и голодна проговорил тим каменнин в море поди разносолов не дождешься мы тут все приготовили для твоего удобства. Джерри, однако, увязался следом, и Тин Каменин спросил. «Тебе разве не заплатили? Я полагал, Пасуэлла об этом позаботился». «Прошу прощения, ваше превосходительство», — сказал Джерри. «Но серп Пасуэлла вилял мне неотлучно находиться при серпе Анастасии. Я искренне надеюсь, что вы не заставите меня нарушить его приказ». Верховный Клинок театрально вздохнул. «Очень хорошо». Затем обратился к своей свите. «Поставьте на стол еще один прибор для нашего бравого мадагаскарского капитана и приготовьте подходящую комнату». Тут вмешалась Анастасия. «Подходящее нам не подходит, ваше превосходительство. Для Джеррика задача моего спасения была сопряжена с огромным риском, поэтому капитану следует оказывать такое же гостеприимство, как и мне». Свита насторожилась. «Кажется, сейчас произойдет извержение вулкана, но через мгновение верховный клинок чистосердечно расхохотался. «Ха-ха-ха! А ты храбрая! Здесь это качество высоко ценится! Мы поладим!» Он обернулся к Джерри. «Капитан, виноват? Люблю пошутить. Не хотел вас обидеть, простите. Вы наш почетнейший гость, и к вам будут относиться соответственно». никакого такого приказа посуэлела джерри не давал капитана попросили доставить анастасию в гавань памяти на чем миссия джерика заканчивалась однако капитана пока еще не хотелось расставаться с серпом в бирюзовой мантии к тому же команда спеенса нуждалась в отдыхе на берегу но западное побережье суп-сахары подходила для этой цели как нельзя лучше и потом это давало возможность джерри следить за безопасностью анастасии заодно и за верховным клинком который похоже уж слишком старался ей понравиться ты ему доверяешь спросил джерри у анастасии прежде чем вся компания расселась по автомобилям чтобы ехать во дворец тенкаминина раз посвоила доверяет то и я тоже посвоила доверял и тому сопляку что продал вас годорду наполнил джерри анастасии было нечем крыть а джерри добавил я послужу тебе второй парой глаз возможно это ни к чему но все равно я высоко ценю твою помощью Джерри всегда следил, чтобы гонорар соответствовал приложенным усилиям, но сейчас решил, что благодарность Анастасии – достаточная плата за предоставленные услуги. Тенкоменин, для друзей просто тенка, вдобавок к своему голосу, глубокому басу, гулкому даже тогда, когда он говорил шепотом, обладал подкупающим и необузданным характером. Ситра находила верховного клинка обаятельным и одновременно устрашающим. Она решила отставить ситру Транова в сторону и, по отношению к Ткаменину вести себя как серп Анастасия. Она заметила, что в генетическом индексе Ткаминина есть небольшой перевес африканских генов, что неуд удивительно. таков был вклад Африки в биологическую смесь человечества. У самой настасии тех же генов тоже было чуть больше, чем по-назиатских, кавказских, мезолатинских и прочих, которые в индексе так и обозначались. прочее. Пока они ехали в машине, Тинкамиянин разгадал ее индекс и не преминул прокомментировать. «Предполагается, что никто не замечает такие вещи, но я замечаю. Это всего лишь означает, что мы с тобой чисто по-родственному, чуть ближе друг к другу». Резиденция Верховного Клинка представляла собой нечто большее, чем просто жилье. Тенкаменин выстроил для себя пышный дворец, увенчанный величественным куполом. «Я не называю его Занаду, как у Кублайхана». поведал он настасии и потом у серпа кубублайханна был отвратительный вкус. Недаром монгольские серпы сравняли его дом с землей, как только он выпал себя. Дворец как и сам Тенко отличался изысканностью стиля. Я не поразит какой-нибудь чтобы забирать чужие поместья и особняки, а хозяев выгонять на все четыре стороны. С гордостью заявил он Анастасии. Я построил этот дворец от фундамента, до крыши. привлек к строительству местные сообщества, и народ, вместо того, чтобы бездельничать, занялся полезным трудом к тому же хорошо оплачиваемым. Кстати, эти люди продолжают работать у меня. Каждый год ко дворцу прибавляется что-нибудь новенькое, не потому что я их прошу, а потому что это доставляет им удовольствие. Анастасия поначалу отнеслась к словам тенки скептически, но впоследствии поговорив с работниками, поняла, что ошибалась. Народ и впрямь любил своего верховного крка и работал в его усадьбе по доброй воле, к тому же он платил намного больше гарантированного базового дохода. Дворец: Этот истинный храм удовольствий был полон всяких древних диковинок, добавлявших ему изысканности. Сшитые на старинный фасон, левреи и прислуги относились к разным историческим эпохам. В коллекции классических игрушек имелись экспонаты, насчитывавшие сотни лет. А еще тут были телефоны. Угловатые пластиковые штуковины стояли на столиках и висели на стенках. Трупки многих были подсоединены к аппаратам длинными, с закрученными в спираль шнурами, которые вечно перепутывались. Мне импонирует сама идея средства коммуникации, которая привязывает тебя к месту, — пояснил Тинкамиянин Анастасии. Тогда тебе ничего не остается, как отдать все свое внимание беседе. Но поскольку все эти телефоны предназначались для личных разговоров верховного клинка, они никогда не звонили. Анастасия предположила, что в жизни Тинкаминина было очень мало личного, он жил словно на витрине. На следующее утро после прибытия Анастасию позвали на совещание стенками Нином и серпами Баба и Маедой. Последние составляли неизменную свиту верховного клинка, и смысл их жизни, казалось, заключался в том, чтобы служить ему благодарной аудитории. Серп Баба обладал завидным остроуммиом и любил сыпать шутками, которые понимал только Ттенка. А самая большая радость в жизни македы, похоже, состояла в том, чтобы дразнить баба. А, вот и наше владычеца глубин пожаловала! — воскликнул Тенка. Садись, нужно многое обсудить. Анастасия села и ей предложили маленькие сэндвичи, выложенные на блюде так, чтобы они образовывали колесо со спицами. Внишний вид имел для верховного клинка первостепенное значение. Насколько я знаю, слухи о твоеём воскрешении уже разлетелись по свету. Прислужники Годдарда замалчивают этот факт: друзья из Сары гвардии наоборот трубят вовсю. Мы накрутим общество так, что когда ты выступишь официально к тебе прислушается весь мир. Если меня будет слушать весь мир, мне нужно иметь что сказать. У тебя будет что сказать. заверил Тенка. Мы наткнулись на весьма интересную информацию. Разоблачение. Скажешь, что же, — фыркнул баба. И не подумаю, ни время и не место разоблачаться. Тинкамиянин захохотал, а Македа закатила глаза. Отсмеявшись верховный клинок перегнулся через стол и положил маленького бумажного лебедя орегами на пустую тарелку настасии. Тайны завернутые в другие тайны сказал он с улыбкой. Скажи-ка, настасия, ты умеешь копаться в заднем мозге грозового облака. Еще как? ответила та. Это лично, разверни лебедя и найдешь кое-что могущее послужить тебя отправной точкой. Анастасия повертела птичку в пальцах. И что же мне искать? Этот путь ты должна проторить сама. Если я подскажу, ты пропустишь то, что могла бы найти интуитивно. Веище, которые мы, возможно, упустили, пояснила Македа, Нам нужен не замыленный глаз. И потом, подключился серп баба, недостаточно, чтобы ты просто узнала, над чтоб ты нашла сама, тогда ты сможешь и других научить. Как это найти? Вот именно подтвердил Тен Каянин. У успехх любой лжи зависит не от искусности лжица, а от готовности слушателя поверить, нельзя разоблачить ложь, если сначала не сокрашить эту самую готовность. Вот почему следует учить людей самостоятельно находить дорогу к правде. так можно добиться намного более сильного эффекта чем если просто рассказать им слова тин каменина повисли в воздухе настасия еще раз посмотрела на лебеде ей не хотелось испортить фигурку развернув ее изящное крылья как только ты сделаешь собственные выводы мы расскажем что нам известно сказал тин каменянин Гарантирую, путешествие в задний мозг раскроет тебе глаза на многое.